сказала дочка. Старик сел за стол и принялся за еду, поставив сперва на пол две полные миски для собак. Услышав голоса, немцы притихли. Через полчаса Верзила опять ушел, а Бертина, подперев голову руками, стала ждать. Пленники снова зашевелились. Теперь они орали, звали, беспрерывно изо всей мочи колотили в несокрушимую крышку погреба, Потом они стали стрелять в отдушину, надеясь, что их может услышать какой-нибудь немецкий отряд, оказавшийся поблизости. Лесничиха сидела неподвижно, но весь этот шум беспокоил и злил ее. В душе ее поднималась неистовая злоба. Она готова была прикончить этих сволочей, чтобы заставить их замолчать. Тревога ее росла с каждой минутой. Она то и дело смотрела на часы, считая минуты. Отец ушел полтора часа тому назад. Теперь он уже в городе, она так и видела его. Он рассказывает о случившем соловению: тот бледнеет от волнения, звонит горничной и велит принести мундир и оружие. Она, казалось, слышала, как на улицах бьет барабан. Из окон высовываются головы перепуганных жителей города, из домов выбегают полуодетые запыхавшиеся добровольцы и, застегивая портупеи, беглым шагом направляются к дому коменданта. Затем отряд во главе с Верзилой пускается в путь, в ночь, в снег, в лес. Она посмотрела на часы. Они будут здесь не раньше, чем через час. Ее нервное напряжение достигло предела. Каждая минута казалась ей вечностью. Как долго все это тянется? Наконец настало время, когда по ее расчетам французский отряд должен был добраться до старушки. Лесничиха отворила дверь и прислушалась. Заметив осторожно двигавшуюся тень, она испуганно вскрикнула, но это был ее отец. «Они послали меня вперед, чтобы узнать, нет ли чего новенького», — сказал он. «Нет ничего». Лесничий прорезал ночную тьму долгим пронзительным свистом, и вскоре под деревьями стало явственно видно что-то темное, медленно приближавшееся. То был авангард из десяти человек. «Не ходите перед отдушиной», — то и дело повторял Верзила. И шедшие впереди показывали тем, кто шел за ними на опасную отдушину. Наконец показались основные силы отряда. Все двести человек, у каждого из которых было по двести патронов. Лавинь, дрожа от волнения, расставил своих людей так, чтобы дом был оцеплен со всех сторон. Широкое свободное пространство оставалось лишь перед маленьким черным отверстием вровень с землей. Через него в погреб проникал воздух. Отдав распоряжение, Лавинь вошел в жилище лесника и осведомился о численности и расположении неприятеля. А неприятель, между тем, примолк, так что можно было подумать, что он исчез, испарился, улетучился через отдушину. Лавинь топнул ногой по крышке люка и крикнул «Господин офицер!». Немец не отвечал. «Господин офицер», — повторил комендант. Ответа снова не последовало. В течение двадцати минут он уговаривал молчаливого офицера сдаться вместе с оружием и снаряжением, обещая сохранить жизнь ему и его солдатам и воздать им воинские почести, но не обнаружил никаких признаков ни мирных, ни враждебных намерений. Положение становилось затруднительным. Добровольцы топтались на снегу, и изо всех сил хлопали себя руками по плечам, как это делают кучера, когда хотят согреться, смотрели на отдушину, и у них возрастало детское озорное желание пробежать мимо нее. Наконец солдат по имени Поддевен, проворный малый, рискнул. Он промчался мимо отдушины, как олень. Попытка удалась. Пленники, казалось, умерли. «Да там никого нет!» — раздался чей-то голос. Еще один солдат пробежал перед грозным отверстием. Это превратилось в игру. То и дело какой-нибудь солдат, сломя голову, мчался от одной группы людей к другой. Так дети бегают на перегонки. И до того быстро перебирал ногами, что из-под них летели снежные комья. Чтобы согреться, ополченцы развели большие костры из валежника, и при перебежке из одного лагеря в другой фигура бегущего освещалась пламенем. «Малуазон, твой черед!» — крикнул кто-то. Малуазон был толстяк-булошник, над пузом которого вечно потешались товарищи. Толстяк заколебался, посыпались шуточки. Тогда он набрался храбрости и пыхтя затрусил мелкой и ровной рысцой